260. Май 12. Мир Владыки есть царство вечной правды. В нем нет места астралу и материи астральной шкалы. Давая учение, Владыка хотел вывести сознание из сферы астральной. Все наставления и заповеди имели в виду именно эту цель. Разрушить или хотя бы ослабить астральную оболочку? и утвердить проводник высший Астрал уже сыграл свою роль в эволюции человечества и более не нужен. Следующая ступень человека — это сущность, освобожденная от низшего астрального проводника. Подвиг заключается в обуздании астрала и освобождении от него. Каждое его обуздание даже в малом будет продвижением по правильному направлению.